Еще киевляне опасались Владимирка, но изумленный бегством Георгия, он сказал Андрею, который шел вместе с ним: "Сват мой, есть пример беспечности. господствует в России и не знает, что в ней делается. один сын в пересопнице, другой в берегороде, и не дают отцу вести о движениях врага. Когда вы так правите землею, я вам не товарищ." Мне ли одному ратоборствовать с изо славом теперь уже сильным? Иду в область свою. И немедленно возвратился, собирая на пути дань со всех городов Валынских. Обитатели, угрожаемые пленом, сносили ему серебро, жены выкупая мужей, отдавали свои ожерелья и серьги. Андрей с печальным сердцем приехал к отцу в городец Остарский. Утвердясь в столице, великий князь призвал дядю своего Вячеслава из выше города. Бог взял моего родителя, говорил он, будь мне вторым отцом. Два раза я мог посадить тебя на престоле и не сделал того, ослепленный властолюбием. Прости вину мою, да буду спокоен в совести. Киев твой, господствуй в нем подобно отцу и деду. Добрый Вячеслав, тронутый всем великодушием, с чувствительностью ответствовал: Ты исполнил наконец долг собственной чести своей. Не имея детей, признаю тебя сыном и братом. Я стар, не могу один править землею. Будь моим товарищем в делах войны и мира, соединим наши полки и дружину, иди с ними на врагов, когда они в силах будут делить с тобою опасностей. Они целовали крест в Софийском храме, клялись о быть неразлучными во благоденствии и злаществии. Старец по древнему обыкновению дал пирки евлянам и добрым союзникам венграм. Одарив последних конями, сосудами, драгоценными одеждами, тканями, Изяслав отпустил их в отечество. А вслед за ними отправил сына своего благодарить короля Гейзу. Сей посол именем отца должен был сказать ему следующие выразительные слова. «Да поможет тебе Бог, как ты помог нам. Ни сын отцу, ни брат единокровному брату не оказывал услуг важнейших. Будем всегда заодно. Твои враги суть наши». Ни зла там одной у кровию своейю можем заплатить тебе долг, но соверши доброе дело. Еще имеем врага сильного, Ольговичий князь Черниговский Владимир в союзе с Георгием, который сыплет злата и манит к себе диких половцев. Не зовем тебя самого, ибо царь греческий имеет рад с тобою, но когда наступит весна мирная для Венгрии, то пришли в Россию новое войско. И мы в спокойную череду свою придем к тебе с дружиную вспомогательную. Бог нам поборник, народ и черные клабуки друзья. Великий князь звал также в помощь к себе брата Ростислава Смоленского, который всегда думал, что старший их дядя имеет законное право на область Киевскую. Вячеслав, убирая своего племянника в дружбе, назвал его вторым сыном и с любовью принял Изеслава Черниговского. который вопреки брату Владимиру Давидовичу отказался от союза с князем Суздальским. Георгий имел время собрать войска и стал против Киева вместе с Ольговичами, то есть двумя Святославами, дядью и племянником Владимиром Черниговским и половцами, разбив шатры свои на лугах восточного берега Днепровского. Река покрылась военными ладиями, битвы начались. Летописцы говорят с удивлением о хитром вымысле Изяслава. Ладии сего князя, сделанные о двух рулях, могли, не обращаясь, идти вверх и вниз. Одни весла были видимы. Гребцы сидели под защиту и высокой палубы, на которой стояли латники и стрелки. Отраженный Георгий вздумал переправиться ниже Киева, ввел ладии свои в Долопское озеро и велел их тащить оттуда берегом до реки Золотчи. Впадающий в Днепр, Изиаслав шел другой стороною, и сюда его вступили в бой с неприятелем Увитичевского брода. Князь Суздальский и тут не имел успеха, но половцы тайным обходом расстроили Изиаславовы меры. У городка Заруба, близ Трубежского устья, они бросились в Днепр на конях своих, вооруженные с головы до ног и закрываясь щитами. Святослав Ольгович и племянник его предводительствовали ими. Береговая стража Киевская Орабела. Напрасно воевода Хварн хотел остановить бегущих. «С ними не было князя, — говорит летописец, — а боярина не все слушают». Половцы достигли берега, и Георгий спешил в том же месте переправиться через Днепр. Великий князь отступил к Киеву и вместе с дядей стал у Золотых врат. «Изяслав Давидович...» между золотыми и жидовскими вратами. Подли него князь Смоленский, Борис Всеволодкович Городненский, внук Мономахов, у врат ляцких или польских. Ряды киевлян окружили город. Черные клобуки явились также под его стенами, со своими вежами и многочисленными стадами, которые рассыпались в окрестностях киевских. деятельность движения, необозримый строй людей вооруженных и самый беспорядок представляли зрелище любопытное. Пользуясь общим смятением, хищные друзья берендеи и торки обирали монастырь, жгли села, сады. Изяслав, чтобы унять грабителей, велел брату своему Владимиру соединить их и поставить у могилы Олеговой между оврагами. Воины, граждане, народ с твердостью и мужеством ожидали неприятеля. Но старец Вячеслав еще надеялся убедить брата словами мирными и в присутствии своих племянников дал послу наставление. «Иди к Георгию», — сказал он, — «целуй его моим именем и говори так. Сколько раз молил я вас, тебя и племянника, не проливать крови христиан и не губить земли русской. Изяслав, восстав на Игоря, велел мне объявить, что ищет престола Киевского единственное для меня, второго отца своего». А после завладел собственными моими городами Туровым и Пинским. Равно обманутые и тобою, лишённые пересопницы драгобуза, не имея ничего кроме выше города, я молчал, имея Богом данную мне силу. Полки и дружину терпеливо сносило обиды, самое уничтожение, и думал только о пользе отечества, унимал вас. Напрасно. Вы не хотели внимать советам человека любя, отвергая их, нарушали устав Божий. ныне Изяслав загладил вину свою, почтил дядю вместо отца. Я назвал его сыном. Боишься ли унизиться передо мною? Но кто из нас старший? Я был уже бродат, когда ты родился. А помнишь? Или подняв руку на старшего, бойся гнева небесного? Посол Вячеславов нашел Георгия Васильеве. Князь Суздальский, выслушав его, отправил собственного боярина к брату. признавал его своим отцом, обещал во всем удовлетворить ему, но требовал, чтобы мстиславичи выехали из области Киевской. Старец ответствовал: у тебя семь сыновей, отгоняю ли их от родителя? У меня их только два, не расстанусь с ними. Иди в Переславль-Курск, иди в Великий Ростов или в другие города свои. Удали Ольговичей и мы примиримся. Когда же хочешь кровопролития, то Матерь Божия досудит нас всем веке и будущем. Вячеслав, говоря сии последние слова, указал на золотые врата и на образ Марии, там изображенный. Георгий ополчился и подступил к Киеву от Белогорода. Стрелы летали через Лыбедь. Пылкий Андрей устремился на другую сторону реки и гнал стрелков неприятельских к городу, но был оставлен своими. Один половчанин схватил коня его за узду и принудил героя возвратиться. Юный Владимир Андреевич, внук Мономахов, спешил разделить с братом опасность. Пестун силою удержал сего отрока. Дружина их шла на полк Вячеславов и великого князя за Лыбедью. Прочее войско Георгиева сразилось с Борисом у врат Ляцких. Изяслав наблюдал все движения битвы. Он велел братьям, не расстраивая полков с избранными отрядами и черными каблуками, ударить вдруг на неприятеля. Смятые ими половцы с Уздальцей бежали, и трупы наполнили реку Лыбеть. Тут вместе со многими пал мужественный сын хана славного Боняка именем Севенч, который хвалился, подобно отцу своему, зарубить мечом врата златые. С того времени суздальцы не дерзали переходить через Лыбеть, и Георгий скоро отступил, чтобы соединиться с Владимирком, и Багалецкий князь, забыв прежнюю досаду, шел к нему в помощь. Храбрые мстиславичи пылали нетерпением гнаться за врагом. Согласно с характером своим, Вячеслав говорил, что они могут не спешить и что Всевышний дает победу не скорому, а справедливому. но убежденный их представлениями и сам немедленно сел на коня вместе с племянниками, совершив молитву в храме Богоматери. Никогда народ Киевский не вооружался охотнее, никогда не изъявлял более усердия к своим государям. Всякий, кто может двигаться и владеть рукой, доедет、да、в поле, сказали граждане, или до、да、лишится жизни ослушник. Борис Городнянский был отправлен лесом вслед за Георгием, который думал взять Белгород. Но видя жителей, готовых обороняться, пошел на встречу голечанам. Иезавслав, стараясь предупредить сие опасное соединение, настиг его застугною. Сделалась ужасная бурей тьма, дождь лился рекою, и ратники не могли видеть друг друга. Как бы устрашённые несчастным предзнаменованием, оба войска желали мира. Послы ездили из стана в стан, и князья могли бы согласиться, если бы мстительные Ольговичей и половцы тому не воспротивились. Георгий, приняв их совет, решился на кровопролитие. Однако ж убегал битвы, ожидая Владимирка, и ночью перешел за реку Руд, ныне Роток. Изяслав не дал ему идти далее, надлежало сразиться. Андрей устроил Суздальцев, объехал все ряды, старался воспламенить мужество в половцах и в своей дружине. С другой стороны, великий князь, полководец искусный, тогда наилучшим образом распределил войско и требовал благословения от Вячеслава. Сей старец, утомленный походом, должен был остаться за строем. «Неблагодарный Георгий отвергнул мир, столь любезной душе твоей», говорили ему племянники. «Теперь мы готовы умереть за честь нашего отца и дяди». Вячеслав ответствовал. «Суди Бог брата моего. Я от юности гнушался кровопролитием». Битва началася. Изяслав приказал всем полкам смотреть на его собственный, чтобы следовать ему в движениях. Андрей встретил их и сильным ударом изломил свое капиэ. Уизвленный в ноздри конь его ерился под всадником, шлем слетел с головы, щит Андреев упал на землю, но Бог сохранил мужественного князя. Изяслав также был впереди, также изломил капиэ. Раненный в бедро и руку, не мог усидеть на коне и плавал в крови своей. Битва продолжалась. Дикие варвары, союзники Георгиева, решили ее судьбу, пустив тучу стрел, обратились в бегство. За половцами Ольговичи и, наконец, князь Суздальский. Многие из его воинов утонули в грязном рути, многие легли на месте или отдались в плен. Георгий с малым числом ушел за Днепр в Переславль. Между тем, великий князь несколько времени лежал на земле, собрав силы, встал и едва не был изрублен собственными воинами, которые в жару битвы не узнали его. «Я князь», — говорил он, — «тем лучше», — сказал один воин, и мечом растек ему шлем, на коем блистало золотое изображение святого Пантелеймона. Изяслав, открыв лицо, увидел общую радость киевлян, считавших его мертвым. Исходил кровию, но слыша, что Владимир Черниговский убит, велел посадить себя на коня и вести к его трупу, искренно сожалея об нем, из чувствительности утешал горестного Изяслава Давидовича, который, взяв тело брата союзника Георгиева, спешил защитить свою столицу, ибо Святослав Ольгович хотел внезапно овладеть ею. Но тучный, дебильный и до крайности утомленный бегством сей князь принужден был отдыхать в Остере. где, сведав, что в Чернигове уже много войска, он решился ехать прямо в Новгород-Северский. А после дружелюбно разделился с Изяславом Давидовичем, каждый из них взял часть отцовскую. Мстиславичи осадили Переславль. Утратив лучшую дружину в битве и слыша, что Владимир Кагалицкий, достигнув Бужска, возвратился, Георгий принял мир от снисходительных победителей. Отдаем Переславль любому из сыновей твоих, говорили они, но сам иди в Суздаль. Не можем быть с тобой в соседстве, ибо знаем тебя, не хотим, чтобы ты снова призвал друзей своих, половцев, грабить область Киевскую. Георгий дал клятву выехать и нарушил оную под видом отменного усердия к святому Борису. Праздновал его память, жил на берегу Альты, молился в храме сего мученика и не хотел удалиться от Переславля. Один сын его Андрей, гнушаясь вероломством, отправился в Суздаль. Узнав, что коварный дядя зовет к себе половцев и Голищан, великий князь грозно требовал исполнения условий. Георгий оставил сына в Переславле, но выехал только в Городец и ждал благоприятнейших обстоятельств.